Мальчик был бледен и худ, щеки у него ввалились, глаза были большие и блестящие. Жалкое приходское платье, ливрея его нищеты, висело на его слабом теле, а руки и ноги ребенка высохли, как у старца. Таково было это маленькое создание, которое трепеща стояло перед мистером Бамблом, не смея отвести глаз от пола и пугаясь даже голоса бидла. «Не можешь ты, что ли, посмотреть в лицо джентльмену, прямой мальчишка?» — сказала миссис Манн. Мальчик робко поднял глаза и встретил взгляд мистера Бамбла. «Что случилось с тобой, приходский дик?» — осведомился мистер Бамбл весьма уместно шутливым тоном. «Ничего, сэр», — тихо ответил мальчик. «Разумеется, ничего». — сказала миссис Манн, которая не приминула посмеяться от души над шуткой мистера Бамбла. — Я уверена, что ты ни в чем не нуждаешься. — Мне бы хотелось, — заикаясь, начал ребенок. — Вот так-так, — перебила миссис Манн, — ты, кажется, хочешь сказать, что тебе чего-то не хватает? — Ах ты, маленький негодяй! — Тише, тише, миссис Манн, — сказал Бидл, властно поднимая руку. — Что бы вам хотелось, сэр? — Мне бы хотелось. Заикаясь, продолжал мальчик, чтобы кто-нибудь написал за меня несколько слов на клочке бумаги, сложил ее, запечатал и спрятал, когда меня зароют в землю. «О чем говорит этот мальчик?» — воскликнул мистер Бамбл, на которого серьезный тон и истощенный вид ребенка произвели некоторые впечатления, хотя он и был привычен к таким вещам. «О чем вы говорите, сэр?» «Мне бы хотелось», — сказал ребенок, — «передать бедному Оливеру Твисту. «Мой горячий привет». И пусть он узнает, как часто я сидел и плакал, думая о том, что он скитается в темную ночь, и нет никого, кто бы ему помог. И мне бы хотелось сказать ему, продолжал ребенок, сжимая ручонки и говоря с большим жаром, что я рад умереть совсем маленьким. Если бы я вырос, стал взрослым и состарился, моя сестренка на небе забыла бы меня или была бы на меня не похожа. а гораздо лучше будет, если мы оба встретимся там детьми. Мистер Бамбл с неописуемым изумлением смерил взглядом маленького оратора с головы до ног и, повернувшись к своей собеседнице, сказал. — Все они на один лад, миссис ман Этот дерзкий Оливер всех их перепортил. — Никогда бы я этому не поверила, сэр, — сказала миссис Ман, воздевая руки и злобно поглядывая на Дикой. — Я никогда еще не видовала такого закоренелого маленького негодяя. — Уведите его, сударыня, — повелительно сказал мистер Бамбл. — Об этом следует доложить совету, миссис Ман. «Надеюсь, джентльмены поймут, что это не моя вина, сэр», — жалобно хныча сказала миссис Ман. «Они это поймут, сударыня. Они будут осведомлены об истинном положении дел», — сказал мистер Бамбл. «А теперь уведите его. Мне противно на него смотреть». Дика немедленно увели и заперли в погреб для угля. Вскоре вслед за этим мистер Бамбл удалился, чтобы снарядиться в путь. На следующий день в шесть часов утра мистер Бамбл, заменив треуголку круглой шляпой и укутав свою особу в синий плащ с капюшоном, занял наружное место в почтовой карете, сопровождаемой двумя преступниками, чье право на оседлость оспаривалось. И вместе с ними он в надлежащее время прибыл в Лондон. В пути у него не было никаких неприятностей, кроме тех, что причиняли ему своим гнусным поведением бедняки, которые упрямо не переставали дрожать и жаловаться на стужу так, что, по словам мистера Бамбла, у него у самого застучали зубы, и он озяб, хотя и был закутан в плащ. Избавившись на ночь от этих злонамеренных лиц, мистер Бамбл, расположился в доме, перед которым остановилась карета.